1 8 7. Подожженный корабль осаждающих греков, крестоносцев, ордынцев и подожженный дом на ковре из Байи, после чего Ахилл Вильгельм вступает на битву. Согласно Гомеру, Ахилл выжидал до того, пока троянцы не подожгли корабли осаждающих греков. Увидев дым горящего корабля, Ахилл начинает действовать. Согласно Илиаде, прежде чем подойти к греческим кораблям, троянцам пришлось преодолеть значительные укрепления, возведенные греками на берегу. Теперь обратимся к ковру из Байе. После вот такой сцены уговаривания Вильяма изображено строительство укреплений. Осаждающие, вооружившись лопатами и кирками, усердно строят крепость. Смотрите, лист 49 на рисунке 1.15 и рисунке 1.100. При этом, по-видимому, изображена некоторая ссора среди нападающих. Они бьют друг друга лопатами. Лист 49 и рисунок 1.1. Таким образом, на ковре изображено и строительство укреплений, и ссора осаждающих. По-видимому, имеется в виду ссора между Ахиллом и Агамемноном. То есть ссора между франками и венецианцами, в версии, излагаемой историками крестовых походов. Источники 136, 729. После строительства укреплений на ковре далее изображено, как к Вильгельму подбегает воин, возбужденно показывающий в сторону, где поджигают некий дом. Лист 50. Рисунки 1.15, 1.102. В доме находится женщина с ребенком. Возможно, она соответствует якобы античной Брисеиде, наложнице Ахилла, которую похитил и удерживал у себя Агамемнон. Согласно Илиаде, поджог кораблей происходит именно в стане Агамемнона, где находится Брисеида, любимая Ахиллом. Отличие от троянской версии лишь в том, что вместо корабля здесь на ковре из Байи показан поджог дома. Но такая путаница вполне возможна, ведь корабль — это такой вот плавающий дом. Кроме того, слово «корабль» могло указывать и на «дом». Например, иногда большие помещения внутри христианских церквей назывались словом неф, то есть «корабль». А по-русски сами некоторые церковные здания иногда назывались «кораблями». Речь идет о церквях определенного вида. Энциклопедический словарь Браггауза и Ефрона сообщает, слово «нев» произошло от латинского «navis» — «корабль» вследствие того, что в обозначаемой им части храма собирается во время богослужений члены христианской общины, которая издревле уподоблялась кораблю, а также вследствие внешнего сходства этой части с кузовом опрокинутого корабля. Владимир Иванович Даль пишет, «Церковь у нас строится крестом, либо кораблем в основании, то есть в виде креста или долгого четырехугольника». Конец статы поэтому путаница между кораблем и зданием вполне объяснима. Далее на ковре показано, что после поджога облеченный в доспехи воин ждет, когда к нему подведут боевого коня. Листы 51-52 на рисунке 1-103. Дальше начинается наступление. Многочисленные воины-норманцы мчатся на конях, чтобы напасть на ангелов-англов. У некоторых к копьям прикреплены знамена с изображениями крестов. Лист 53 на рисунке 1.104 Кстати, отметим, что на копье воина Изображенного на листе 51 Находится полумесяц Рисунок 1.105 Воин выходит из ворот каменного города Вероятно, Царьграда Напомним, что полумесяц Старинный символ именно Царьграда Смотрите книгу «Новая хронология Руси» 1.8.8 Кровопролитная битва, кончающаяся убийством Гарольда Далее на листах 55-72 ковра из Бае изображена кровавая битва между нормандцами и англами-ангелами. На листе 71 показано убийство Гарольда. Рисунок 1.22 и 1.106. Как мы теперь понимаем, вероятно, под именем Гарольда на ковре из Бае показан якобы античный гектор, убитый Ахиллом. То есть Вильямом-завоевателем, согласно такой вот английской версии. Он же русский князь Святослав. Битва при Гастингсе, изображенная на листах 55-72, является смысловым центром всего ковра из Байи. Ей уделено больше всего места. С точки зрения нашей реконструкции, все понятно, на ковре представлена знаменитая Троянская война, она же знаменитый крестовый поход 1204 года, одно из крупнейших событий мировой истории.